ныне жила неспешной, заторможенной жизнью европейского захолустья. Претендовала на нее Польша, так как если одна дочка последних волынских князей была замужем за сыном Гедеминоса Любортосом Дмитрием, то вторая за сыном музовецкого князя Тройденом. Галиция была под Венгрией, под Оли третья, составляющая Польши. былого славного княжества, также ушла под владычество иностранных хозяев. Уже давно на этой многострадальной земле кровью и мечом насаждалось католичество. В 1381 году папа учредил в этих краях инквизицию, которая активно преследовала православных. Народ как мог противился, но плетью, как известно, об ухо не перешибешь. Поколения сменяли друг друга, и все большую людей отходили от веры отцов, оставляли православные церкви и направляли свои стопы в костелы. Строятся линии с необычайным размахом, деньги на них шли из богатой папской казны. Экстенсивность католического напора на Русь в Средневековье Она не прекратилась и в наши дни. Была порой похлеще самых жестоких военных походов. Сменяя один другого, ужесточенно грызясь за власть, все папы неизменными оставались в одном — Не немытьем, так катанием силой, лестью, обманом, подкупом, а путать своей паутиной как можно больше новых территорий. В ход шли любые уловки — Ни один самый сомнительный в нравственном отношении способ не был обойден папством для достижения их маниакальной цели полного покорения Европы. Интриги, подкуп, убийство, свержение светских правителей вряд ли найдется хоть одно из известных миру преступлений, которых не было бы замешано высшее католическое руководство. Не надо забывать, что на историческую арену еще не вышли иезуиты во главе с Игнатией Лайолой и его лозунгом «для вящей славы Божьей», разрешающим все методы для распространения католичества. Недаром кто-то назвал пап людьми с прокаженной совестью. Жестокие их деяния не вытравить из памяти многих народов. не счистить со страниц манускриптов. Покаянные речи современных пап сильно дают лицемерием причем самого дешевого толка. Уничтожить миллионы язычников, одобрить тысячи преступных актов, благословить истребление евреев и разрушение православных храмов, а потом проливать крокодиловые слезы, во всем этом есть нечто гнусное фарисейское. Католическая церковь еще до разделения конфессий в 1054 году первая объявила православие своим главным врагом и пошла против него в кровопролитнейший крестовый поход, тящащийся без малого уже тысячу лет. Одна из первых попыток катализации Руси произошла ещё в 960 году при княгине Ольге, когда немецкий император Оттон послал на Русь епископа Адальберта, но славяне-язычники его выгнали. В 1075 году папа Григорий VII готов был во имя власти над Русью причислить сию державу к владениям святого Петра. В 1147 году Папа Евгений III благословил первый поход германцев против славян. Из Рима же был послан к Батыю советником по вопросу борьбы с православными рыцарь ордена святой Марии Альфред фон Штумпенхаузен. Владыка Франции отправил подобного же советника, голландского монаха Рюнсбрака, в Каракарум к хану Менгу. Папа Иннокентия IV с планом общерусской латинизации дважды ездил в Орду,